александр герда черный маг императора книга 4 Озвучено эксклюзивно для литературной платформы автор today глава 1. После происшествия с Державиным мы с Нарышкиным стали в Китеже кем-то вроде местных звезд. В школе даже провели особый сбор по поводу произошедших событий, на котором присутствовали все ученики. Никогда я еще не видел, чтобы в актовом зале собралось так много народа сразу. Обычно нам устраивали собрания по курсам, а даже если и проводили общие, то на них все равно многих не было. Так что этот сбор стал исключением из правил, на которые обратил внимание даже директор школы. Прежде чем перейти к цели собрания, он радостно всем сообщил, что если ученики будут с таким же энтузиазмом посещать и обычные школьные сборы, то ему и остальным преподавателям будет очень приятно. Ученики встретили его слова дружным смехом, решив, что это он так «шутит». Но после того, как все угомонились, Орлов перешел к цели собрания. Говорил недолго и по делу. В основном про то, какие мы с Лешкой молодцы, и о том, что животные пропадать больше не будут. В заключение он еще раз всем напомнил, что по правилам школы заниматься практической гемонологией можно лишь ученикам старших курсов и только на соответствующих занятиях с преподавателями. Что касается самого Ильи Державина, Иван Федорович сказал, что он исключен из Китежа, без возможности восстановления. Эту новость зал встретил гробовым молчанием. А лишь спустя минуту в зале начали раздаваться шепотки. Ясное дело, вылететь из лучшей школы магии на четвертом курсе — это почти то же самое, что поставить на своей будущей карьере большое темное пятно от которого будет очень сложно избавиться в дальнейшем. Мы с Нарышкиным обсуждали этот момент и, зная гнилой характер Державина, даже не сомневались, что он просто так этого нам не оставит. Все-таки он был одним из самых перспективных учеников школы. Думаю, урод имел на него большие планы, а мы их в один момент подкорректировали, хотя он сам виноват. Нечего было всякой хернёй в школе заниматься. Живодёрено. Вот так в один момент мы стали школьными знаменитостями. Ну как? Я и раньше не страдал от отсутствия внимания со стороны. Многие норовили напомнить мне, что я мелкая выскочка. Правда, редко кто говорил мне об этом в лицо. Обычно это происходило в виде жестов и характерных взглядов, Но вот для княжича такое всеобщее внимание было в новинку. Самое интересное, что поначалу ему это нравилось, и он с удовольствием рассказывал всем желающим, как мы это все провернули. Тем более, что история со временем обросла новыми подробностями, и в результате выходило так, что мы вдвоем выступили против легиона демонов во главе с державином Бились с ними всю ночь напролет но в результате все-таки смогли их одолеть. Но довольно быстро княжич начал от этого всего уставать. Потом в дело вступила и Дашкова, которой не очень нравилось, что за княжичем постоянно бродят толпы поклонниц, желающих послушать о его славных подвигах. Вот это последнее обстоятельство сыграло главную роль в том, что нас, наконец, оставили в покое. По крайней мере, любопытствующие стали менее назойливы. Понятное дело, что у каждой медали есть две стороны. Так же было и с нашей известностью. Не все были в восторге от того, что мы сделали. Как ни крути, а державенный род известный, и друзей у них хватало, так что многие смотрели на нас как волки. Уверен, что дай им такую возможность, они запросто разорвали бы нас с Лёшкой в клочья. Понемногу страсти вокруг всей этой истории улеглись, И все занялись тем, чем положено заниматься в китеже — учебой. Тем более, что на носу были экзамены. Лично меня волновали только два общих предмета — история и математика. По остальным, вроде бы, все шло более-менее ровно. Основы травологии, алхимии и рунологии меня вообще не беспокоили. Руны у меня в последнее время получались на заглядение Более того, все работали, между прочим, Я даже Геральдику подтянул. Я и разбирался в гербах российского дворянства не на Нарышкина, у которого всегда была твердая пятерка по этому предмету. Во втором полугодии появилось и несколько новых предметов. Нам начали более подробно рассказывать про искажения и о том, как они появились. Короче, еще одна история появилась, от которой меня уже воротить начинает но еще и специальный предмет по тварям из искажений. В основном все очень общее. Типы, самые распространенные группы и всякое такое. Его читал Терлецкий Даниил Иванович по кличке Панда. Его так прозвали за вечные темные круги под глазами, которые были у него необычного, почти черного цвета. «Ох, и мрачный тип был этот Терлецкий, просто караул!» По сравнению с ним компонент — просто неудержимый весельчак. Панда читала этот предмет на всех курсах, и самое плохое, что его владения были в подвале главного корпуса, где бегали крысы. Живые, серые, толстые. Мне-то, конечно, они были по боку. Пусть себе бегают, если жить не мешают. А вот девчонки в нашем классе были в полном шоке. То и дело, во время урока кто-то из них визжал, когда какая-нибудь из крыс пробегалась у нее по ноге. В такие моменты Терлецкий обычно мрачно посмеивался себе под нос. Ох и крендель Между прочим, именно Терлецкий вел на последних курсах дисциплины, которым обучались лишь те из ребят, кто выбрал для себя в будущем карьеру убийц-чудовищ. Они планировали после окончания школы поступать в черный плющ. За это он очень нравился Ибрагиму. Даже его любимым преподавателем стал. А когда я на его уроках отвлекался, турок тут же начинал бормотать, что просто поражен наплевательским отношением к учебе некоторых отдельных личностей. Предатель. А еще Корвин наконец-то начал почти полноценно летать. Вот такие дела. Теперь уже он не перелетал с дерева на дерево и стал выбираться за территорию школы. Иногда пропадал где-то по несколько дней. Поначалу я очень беспокоился за него, а когда он не прилетел обратно в первый раз, и вовсе расстроился, решив, что он улетел навсегда. Но понемногу привык к его постоянным отлучкам. Его вольер мы с Лешкой разобрали, потому что в нем не было необходимости. Когда ворон прилетал, то всегда находил меня, где бы я ни был. Даже класс с легкостью находил. Просто садился на подоконник и бил клювом стекло, пока не убедится, что я его увидел. Вот только новая странность, связанная с Корвином, появилась. Не знаю почему, но моя птица часто прилетала в лавку к Лазаревым. Полина говорит, что несколько раз его видела. В руки он ей не давался, а просто прилетал. Какое-то время сидел на крыше и снова улетал. Я вообще сомневался, что это был Корвин, до того момента, пока сам его там не увидел. Позвал его, и он сразу ко мне на руку прилетел. Любопытная история. Особенно с учетом того, что он не на нашу лавку садился, которая была совсем рядом, а выбрал для себя мастерскую Лазаревых. Странные все-таки создания эти птицы. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. Свою лавку «Уникальные эликсиры» мы открыли через две недели после того, как произошла вся эта история с Грековым и Потаповым. Можно было бы и раньше открыться. Строители свою работу быстро сделали. Но много времени заняло восстановление алхимической лаборатории, которую дед так старательно для себя делал в первый раз. Слишком много там было разного оборудования, которое пришлось ждать из разных княжеств Российской империи. Повторное открытие мы сделали еще шикарнее, чем первое. С разрезанием ленточки и всякими такими делами. Даже Лешкин отец приезжал и позаботился о том, чтобы эту новость как следует осветили на самых популярных новостных порталах. После случившегося нападения и последовавших за этим событий, по Амураку мгновенно прошел слух о том, что наша лавка имеет отношение не только к семье Темниковых, но и к Нарышкиным. Мы-то об этом не особо распространялись, но слухи — это такое дело. Лезут со всех сторон, как тараканы, и совершенно непонятно, откуда они только берутся. Жемчужников тоже был на открытии и покинул Белозерск сразу после этого вместе с князем. На прощание он сказал, что вряд ли нас кто-то еще хоть раз тронет. Но на всякий случай охрана в лавке останется навсегда. Наемный отряд спартанцы, как и говорил Игнат, прекратил свое существование. А Грекова я больше не видел и ничего о нем не слышал. Может быть, затаился где-то в Белозерске, а может быть, и вовсе куда-то уехал из города. Лично мне было совершенно плевать. Самое главное, что он исчез с нашего горизонта. Надеюсь, это навсегда. Что касается Потапова... То он тоже куда-то пропал после того, как отписал на моего деда свою лавку. Вот о ее будущем я как раз и разговаривал с Нарышкиным, когда мы с ним вечером отмечали наше торжественное открытие в бычьем глазе. Пришло время выложить свой план, который не давал мне покоя в последнее время и все чаще заставлял меня о нем думать. Значит, как раз настал тот самый момент, когда он полностью созрел. Мы к этому времени закончили с едой и приступили ко второй кружке кваса. День выдался жарким, так что мы предпочли сегодня холодный прямо из бочки, который Овчинников хранил в своем глубоком подвале. — Ну, о чем очень важном ты хотел поговорить? — нетерпеливо начал разговор Нарышкин, который знал, что пока не поедим, я все равно ничего обсуждать не буду. — Давай создадим свой собственный наемный отряд. — сказал я и занялся квасом, дав у переварить мои слова. На это ему понадобилось несколько минут. Всё это время он молча смотрел на меня и лупал глазами, видимо, пытаясь пощупать эту мысль с разных сторон. — В каком смысле? Наёмный отряд? — наконец спросил он. — В прямом, в каком же ещё? Или ты думаешь, что я тебе такую игру в школьном парке предложил, типа казаков-разбойников? — Ты что? «Серьезно сейчас это говоришь?» — он почесал затылок. «Полноценный наемный отряд? Типа всяких гремучих змей и медведей?» «Точно!» — кивнул я. «Только не совсем обычный отряд. Точнее сказать, совсем необычный. Макс, да говори ты толком. Непонятно же ни хрена. Что значит необычный?» «Я предлагаю сделать наемный отряд из призраков». Лешка опять завис еще на несколько минут. «Слушай, Темников, тебе голову не напекло, пока мы там на улице стояли. Как ты себе это представляешь?» «Легко и просто», — я отпил кваса и начал излагать свою мысль. «Для начала ты разговариваешь с отцом, чтобы он нам достал несколько артефактов, которые призраков материализуют. У него это лучше, чем у Лазарева, получится. Затем мы поручаем Ибрагиму найти подходящие кандидатуры в отряд, которые он сам же и возглавит. Вот и все. Можно сказать, дело в шляпе. Нам останется только обеспечивать их кристаллами, когда в этом возникнет необходимость. Как тебе? — Хм... — ответил Лешка и задумчиво уставился на кружку с квасом. — Это еще не все, — начал я развивать свою мысль дальше. — Магические кристаллы, они же нам будут сами и поставлять. Кроме того... Всякие компоненты, ценные из твари, будут приносить. — Компоненты зачем? — нахмурился нарышкин Чтобы самим на них экономить и для собственных эликсиров использовать. — Ага, — кивнул я. — Но не только для этого. Ты не забывай, что у нас с тобой еще одна лавка появилась. Вот и будем в ней торговать магическими кристаллами и всякими компонентами для эликсиров. Как тебе моя мысль, особо приближенная к императору? «Хм...» — вновь ответил княжич. «При правильной постановке вопроса можно такой отряд организовать, который всем наемникам конкуренцию составит. Представляешь, что можно наворотить? Убить их невозможно, они и так мертвы уже. Даже платить ничего не нужно. Деньги-то им ни к чему». «А ты уже с Ибрагимом по этому поводу разговаривал?» — удивленно приподнял правую бровь Лешка. «Само собой. А ты как думал?» Он, когда об этом узнал, весь затрясся от радости. Два дня от моей идеи в полном восторге был. Сказал, что вновь убить пару чудовищ, об этом он даже не мог мечтать в своих призрачных мечтах. Я посмотрел на турка, который сидел напротив, и слушал нас с широкой улыбкой на лице. Надо же! Я думал, что если так улыбаться, то лицо лопнуть может. А оказывается, нет, не лопается. И команду подберет себе подходящую. — спросил Нарышкин. — Именно. Ему же с ними плечом к плечу драться, так что пообещал собрать в кучу всех легендарных личностей, которые еще по земле скитаются. Между прочим, Ибрагим говорит, что неприкаянных убийц-чудовищ на наших сборах толпы. Он еще между ними соревнования будет устраивать за право к нему в отряд попасть. Княжич погрузился в глубокие раздумья. — Ну, чего молчишь? — наконец не выдержал я. «Думаю». лёха ты случайно не от корова произошел?» «Чего это вдруг?» «Слишком туго как-то соображаешь. Чего тут думать? Нам даже магические кристаллы для их подыскивать не придется. Жемчужников нам столько ценных сюрпризов от Грекова передал, что с головой хватит. А на обустройство лавки и на товар, чтобы ассортимент пошире был. И даже на аренду собственного офиса, под нужды наемного отряда». «Вообще-то да». «Ты знаешь, Макс, мне нравится эта идея. Поначалу ты меня, конечно, огорошил своим предложением, но чем больше я о нем думаю, тем больше мне кажется, что ты классно придумал». «Еще бы!» — усмехнулся я. «У нас даже машины есть, какие хочешь, для самых разных случаев. Помнишь, какую автопарку Спартака?» «Конечно, помню», — кивнул Княжич. «Правда, их все перекрасить нужно будет. Они ведь все в цвета спартанцев выкрашены». «Но это вообще ерунда. Главное, что новую покупать не придется», — сказал я. «Можно еще с владельцем их бывшей базы поговорить, чтобы на себя ее забрать. Им-то она ни к чему уже. Чего ей пустовать?» «А что?» «Тоже хорошая мысль», — одобрил Лешка. «Расположение очень удачное. Да и не на виду. — Тимников, ты сегодня прямо напичкан хорошими идеями. — Можешь не благодарить», — подмигнул я ему. С тебя мороженое. — Да, без проблем, — улыбнулся княжич. И мы чокнулись с ним кружками. Мы допили квас и заказали еще по кружке. Они здесь хоть и не маленькие были, но все равно как-то слишком уж быстро заканчивались. Да и квас был вкусный очень, прямо такой, как я люблю. Не слишком сладкий, с правильной кислинкой. Закачаешься просто. — Слушай, Макс, я вот тут подумал насчет отряда. «А кто будет переговоры вести с, с, всякие с клиентами?» — спросил Нарышкин. «Мы-то с тобой заняты все время. А здесь такое дело. Желательно, чтобы был какой-то человек, который всегда навстречу мог подкатить. Ты об этом думал?» «Вот и Борогим пусть и катается. Кто, как не он, в этих вопросах лучше всего разбирается. Он твари из искажений знает отлично, а значит, цену правильную за работу назовет». — Думаю, лучшего варианта мы с тобой не найдем. — Благодарю за доверие, мой господин, — радостно сказал турок. — Я вас не подведу. — Ты мне это уже сто раз говорил, — отмахнулся я. — Что там? — спросил княжич. — Да Ибрагим заладил одно и то же. Достал он меня за эти дни. Хуже горько-резки. Уже жду не дождусь, когда, наконец, от него отдохну немного. Глядя на турка в этот момент, можно было предположить, что он находится в какой-то прострации, где вокруг него все время скачут розовые пони и радуга через все небо. У нормальных людей такой улыбки точно не бывает. «Так что, Алеша, когда с отцом поговоришь?» «Слушай, ну, по телефону точно не буду. Здесь глазу на глаз нужно... Давай, как после экзаменов домой приеду, сразу поговорю. Годится». «Будет еще очень хорошо, если дядя Игнат об этом узнает. Нужно его мнение выслушать». «Это да», — согласился Нарышкин. «Если у нас дело с этим наемным отрядом пойдет, то недовольных будет много. Пусть подумает над охраной базы, если мы ее арендовать будем. ты да вообще, дядя Игнат лучше знает, о чем еще подумать нужно». «Согласен с тобой». Я в таких делах, которые по его части не очень хорошо разбираюсь. Макс, вообще было бы неплохо, чтобы мы вместе с отцом переговорили. Идея-то твоя все-таки. Ты, кстати, помнишь, что обещал в гости приехать на каникулах? Про гости помню, а насчет разговора... Сам поговоришь. Какая разница, чья идея, если дело общее? У меня здесь дел не в проворот. Да и деду я пообещал уже, что поживу у него с месяц сразу после учебы, так что... — Ладно, сам так сам, — улыбнулся Нарышкин и поднял кружку с квасом. — Ну, за новое дело. Давай, пусть оно будет у нас не последним. Я поднял свою кружку, и мы треснулись ими с такой силой, что даже квас на стол пролился. — Ну что, почему бы и не треснуться, если повод для этого есть?